Вавилон, уровень тридцать пятый. Клуб «Июнь». В лаунже плавали голографические рыбы, и изрядно выпивших это здорово раздражало. Кто-то даже пытался прихлопнуть их ладонью, но рыбки только рябили и проплывали сквозь пальцы. «Мы не могли выбрать место, где бы сквозь меня ничего не проходило?» свирепо вопросил Арис. «Это, оказывается, тропический зал», — уточнила Верука. что мало оправдывает его дебильные дизайнерские решения. Арис закатил глаза и хрустнул костяшками пальцев. Музыка постепенно наращивала темп, а неоновые вспышки прошивали танцующих, и их уже не удавалось отличить друг от друга. Цветовая гамма этой ночи была тёмно-лиловой. «Прям как синяк», — раздражённо подумала девушка. Настроение уже совсем не подходило для вечеринки, потому что весь день они ругались с Арисом. И под вечер даже не пытались сгладить острые углы. Бывали дни, когда она едва верила, что они дружат с самого детства. Всё началось с её попытки поднять тему благотворительности для нижних уровней Вавилона, но к её словам отнеслись примерно так же, как к крыпкам вокруг. Просто отмахнулись. "Ой, сами себе помогают", заявило он, уставившись на неё бледными глазами на выкате, когда она вконец допекла его своими укорами. "Мне же 20-го уровня вообще одна зараза, да уголовники". Стоило им прийти в клуб, как в него будто понатыкали иголок. Арис зыркал во все стороны, налившимися кровью глазами, и то и дело проверял наручные часы на наличие новых уведомлений. У Вируки возникло ощущение, что от неё просто не знают, как отделаться. Ну ещё бы такое заведение, а он тут с малолиткой, которая пьёт только биококтейли. Ну не хочешь ни жертвы денег. Сдалась она, желая хоть как-то спасти вечер. Просто, понимаешь, «Мне как-то странно жить, зная, что на нижних уровнях Вавилона совсем другие проблемы. Мы тут с депрессией впадаем, когда не можем выбрать между двумя смузи, а они еле сводят концы с концами». «Я тебе выбрал смузи. Вот. Пей и молчи», — велел он, поставив перед ней стакан с чем-то небесно-синим. Верука скисла и уставилась на танцпол. Арис, между тем, убежал в туалет. Похоже, он только и ждал, чтобы улизнуть. Люди всё пребывали, и почти половина из них была знакома. Сюда предсказуемо стекалась вся молодёжь с их тридцать пятого уровня. Ей кивали скорее из вежливости и тут же исчезали в толпе танцующих. Стайка гупи проплыла сквозь её голову, отчего Вирука стала смотреться в этом заведении ещё более глупо, в одиночестве восседая на вечерном барном стуле. Но тут вернулся Арис, неожиданно заметно повеселевший Крылья его носа почему-то трепетали, чуть ли не выпуская пар. Он опрокинул свой коктейль, а заодно и её. «Ты в порядке?» — с сомнением поинтересовалась она, глядя, как он стягивает с себя свою брутальную кожанку. «Ты весь вспотел?» «Я на седьмом небе. Или мы и так на седьмом?» «Тридцать пятый уровень башни всё-таки, почти стратосфера!» — хихикнул он. «Эй, бармен, повтори-ка нам обоим Вавилонскую лагуну». «Мне не надо. Хватит уже быть святошей», — возмутился он. К ней подошли его знакомые из спортивной секции и начали что-то обсуждать в полголоса. Арис повернулся к ней спиной, а Верука демонстративно уставилась в другую сторону. «Пожалуй, хватит с неё этой вечеринки для свободных и раскрепощённых. Не зря она редко ходила по клубам. Досчитаю до десяти и уйду. Пусть извиняется», — яростно подумала она. Арис вдруг приобнял её перепачканной ручищей и почему-то заискивающе сказал: "Ты пока пей коктейль. Я тебе он ещё десерт взял. А нам тут надо выйти на 5 минут". "Я быстро", подмигнул он ей. В этом жесте было что-то фальшивое. Она растерянно смотрела на гору кремов в хромированной вазочке, которую выдрузили перед ней, а друг и след простыл. "Что ж, объесть это тоже план для паршивого вечера". Ложку до рта Верука, однако, так и не донесла. Музыка заглохла, словно захлебнувшись. А на середину танцпола вышел маленький человек с двумя громилами в полицейской форме. «Нарконадзор Вавилона. Все ходы заблокированы. Есть сведения, что здесь были дилеры». Окружающие обтекли по стенкам, старательно отводя взоры. Верука стала обеспокоенно искать глазами Ариса, но того по-прежнему не было. Процедура всем тусовщикам уже была знакома. Присутствующие начали обречённо выставлять запястья со встроенными чипами, по которым устанавливали их идентичность. Дозор не минуемо дошёл и до неё. Удостоверение. Окончательно сбитая с толку, она тоже оголила руку, и они отсканировали код её личности. Крадышка провёл по ней ещё каким-то сканером и велел: "Карманы покажите". Что? Уходя в песклявый фольцет спросила Вирука: "Двое громил не походили на шутников, а маленький человек, похожий следователь, стоял над душой с равнодушным выражением лица и профессиональным пронизывающим взглядом. Самое унизительное в этой процедуре было то, что на неё смотрели абсолютно все. Человек 300 не меньше. Вирука растерянно выложила вещи из карманов, с удивлением обнаружив среди них странный свёрток. Это явно не относилось к её вещам. Следователь аккуратно подцепил края упаковки пинцетом и произнёс. «Мор, не дроблённый, как нам и говорили. Боюсь, вы задержаны, Моргенштерн, за хранение наркотиков. Остальных всё равно проверить». «Вы что, совсем?» «Это ошибка!» — не поверила Верука и зачем-то запальчиво добавила. «Мой отец — глава культурного фонда!» Выводок морских коньков... Замер шимежней и полицейским. Делал ситуацию почти абсурдной, и поэтому всё это воспринималось как розыгрыш снимаемый скрытой камерой. Почему-то вспомнилось, что Арис крепко обнял её напоследок. "Это не моё", расплакалась она. "Теперь точно не ваше", припечатал следователь, убирая наркотики в пакет.